Нам нужно взять грохочущие аккорды дневного уличного движения, смех и музыку ночи, торжественные модуляции преподобного доктора Паркхерста, Регтайм, рыдания, вкрадчивый шорох колес, крики газетчиков, журчание фонтанов в садах на крышах, зазывные вопли латошников, а также обложек журнала для всех, и еще шепот влюбленных в парках. Вот какие звуки требуются для искомого голоса, но их не надо сбивать, а только смешать и из смеси сделать эссенцию, а из эссенции экстракт, воспринимаемый на слух экстракт, капли которого и будет тем, что нам требуется.